Яша перебил Саксаганского Николай Филиппович Ваш доклад напоминает мне невесту из женитьбы Гоголя. Эта дура тоже мечтала о том, чтобы нос одного жениха соединить с губами другого. Меня не интересует произведённая вами инвентаризация носов, товарищ Саксаганский. Меня занимает только один нос, и то при условии, что он принадлежит именно Христофору Юнаки. Я спрашиваю Этот нос сегодня в наличии или нет? Николай Филиппович ответил Саксаганский. Ко второму антракту я внесу ясность в этот наболевший вопрос. Проверьте второй ряд слева, сказал Осипов. Мы сидим далеко оттуда, но мне показалось, что там есть одна фигура, которой одним словом поинтересуйтесь, между прочим, и вторым рядом, Яша. Нужно ли говорить о том, что во втором действии я не столько смотрел на сцену, Сколько на левую сторону второго ряда, где действительно между отполированный как бильярдный шар лысиный с одной стороны и пышной затейливой дамской причёской с другой, и впрям пламенело чья-то огненная рыжая голова. Из-за дальности расстояния я не мог хорошо разглядеть уши, нос и рот этого человека, но зато я видел, как исполнительный Яша Саксаганский дважды прошёлся мимо второго ряда придерживая рукой щеку, как человеку, у которого внезапно разболелся зуб. Во втором действии, когда Эдвин и Сильва, обнявшись, начали свой знаменитый дуэт, в котором, как известно, выясняется актуальный вопрос. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Такоею в действительности улыбнулось мне, потому что в этот момент, в проходил у которого мы сидели Неслышно появился Яша Саксаганский, и горячо дыша мне в ухо прошептал: "Сдаётся, что в шестом ряду сидит Енаки. Правда, есть одно несоответствие с данными словесного портрета, но во всём прочем подходит. Если выяснится, что это не Енаки, завтра поддам рапорт об увольнении из мура. В антракте я вам покажу этого человека". Я тут же передалоси по ву слова Саксаганского. Не на мгновение не меняясь в лице и продолжая покачивать головой в такт музыке с видом меламана, Осипов тихо ответил: Скорее всего, Саксаганский горячится, а впрочем, всё может быть. В антракте проверим. В антракте Осипов взял меня под руку, и мы стали медленно кружить по ярко освещённым дорожкам сада среди нарядной оживлённой публики. Это была специфическая публика московского аквариума тех лет. Мимо нас плыли пышные красавицы в летних мантов с пиццовыми и собольими накидками. На их матовых, густо напудренных лицах призывно мерцали подведенные глаза и пылали неистово накрашенные губы. Краснолицые бокалейщики и рыбники с зацепы. Чинно вели под руки своих грудастых, круглолицых жен в шелковых, цветастых персидских шалях, длинная бахрома которых со свистом подметала дорожки. Пожилые солидные мануфактуристы с Никольской и Петровки поблескивали модными пенсне и золотыми зубами. Молодые пижоны в коротеньких худеньких брючках и кургузах по тогдашней моде клечатых пиджачках стаями гонялись за манерными девицами, стриженными под мальчишек, с вызывающими чёлками на узеньких лобиках. И вдруг я увидел жгучего брюнета, медленно шагавшего рядом с роскошной блондинкой в белом манто с голубым пестцом небрежно переброшенным через руку. Лицо его показалось мне чем-то знакомым, хотя я мог дать голову на течение, что никогда раньше не встречал этого человека. Я поглядел на крашеные волосы его дамы, отличавшиеся тем мёртвым оттенком, который даёт применение пергидроля, и вдруг понял, чем мне знакомо лицо этого жгучего брюнета. Его мясистый горбатый нос, низкий скошенный лоб, густые сросшиеся брови, Раздвоенный тупой подбородок, красные треугольные уши всё это были элементы словесного портрета енаки. Заметив, что брюнет курит, я бросился к нему и попросил разрешения прикурить. Он медленно достал спички и зажёг одну из них. Я посмотрел на его руки, и сердце у меня забилось. Они поросли густым рыжим пухом и были усеяны веснушками. Тогда я поднял глаза на его лицо и увидел зеленоватые, запавшие глаза и рыжие ресницы. Да, это был Енаки, но он был перекрашен. Отойдя от него, я увидел Яшу Саксаганского, стоявшего вблизи с самым рассеянным видом и таким выражением лица, как будто его вовсе не интересуют ни Енаки, ни летний сад, ни аквариум. Не о перед тосильва, не вопрос о том, будет ли он завтра подавать рапорт об увольнении. Саксаганский подошёл ко мне и тихо шепнул: "Ну я счастлив, что и вы заметили этого перекрашенного индюка. Или я ишак, или это енаки. Милый, бедный Яша Саксаганский. Через несколько лет он умер от чихотки. И за его гробом, который вынесли из маленькой скромной холостяцкой комнаты, зная, что у него туберкулез, Яша не считал себя в праве жениться. Шли в искреннем горе его товарищи по работе, нежно любившие этого храброго, чистого, доброго и горячего человека, беззаветно служившего их общему и такому нелегкому делу, и любившего его до последнего своего вздоха. Ещё раз поглядев на чёрное издание Янаки, я ошибнул Осипову, что, по-моему, Саксаганский прав. Я обратил внимание и на то, что чёрные волосы Янаки имеют какой-то странный фиолетовый оттенок. Возможно, с напускным равнодушием протянул Осипов и ещё крепче взял меня под руку. Очень возможно, что этот прохвост перекрасил волосы и потому так нахально держится. Но это ещё надо проверить, потому что лавры начальника детско-сельского отделения мне ни к чему. Но если это действительно Енаки и если мы его накололи в первый же вечер, то я начинаю верить в загробную жизнь и в то, что старики Бертильон и Рейс сговорились на том свете помочь нам поймать Енаки, чтобы он не издевался над их славёстным портретом. После третьего звонка я и Осипов уже сидели не на своих местах, а стояли у стены недалеко от шестого ряда, где находился этот подозрительный брюнет. Перед этим Осипов сходил за кулисы и, вернувшись оттуда с очень довольным лицом, таинственно прошептал, что сейчас будет произведён забавный психологический эксперимент. Оказалось, что мой хитроумный приятель решил произвести эту проверку при помощи той же оперы той Сильвы, как это не покажется странным на первый взгляд. Зная, что в оперетте допускаются всякого рода актёрские отсебятины, Осипов уговорил актёров в той сцене, где кужесу отца Эдвина выясняется, что мадам Волапюк была в молодости певицей в вариете и её называли соловьём добавить, что она, кроме того, была дочерью мебельного торговца Янаки.